Шумевшие под окнами, когда не на жизнь, а насмерть бились за свободные места для машины, были самыми обыкновенными плебеями. А здесь, в ресторане «Трюфель», с затонированными пули непробиваемыми стеклами, собирались одни патриции. Про плебеев и патрициев ему прочитал сынишка из учебника по истории.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 «Ты слышала, что у нас тут было? Здрасте!» Поздоровалась она с Алексом, присела на диван к Фие и ткнула ее острым локотком. «Дай сигарету, у меня босс перекинулся». «Нет, ей-богу, Ксань, клянусь тебе!» «Тихо ты!» — шикнула на нее Фия. «Кто такая Ксаня?» Девушка-эльф фыркнула и ткнула пальчиком в Фию. «Вот она! А вы что, не знали? А еще кавалер!»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 На знаменитого писателя, ну вот которого все читают. Там еще история какая-то сумасшедшая. У него рукопись украли, а самого чуть не убили. На нем все теперь помешались, как на Каэлья. Я когда в Москву только приехала, все читали Каэлья. «Каэлья плохой писатель», — сказал Алекс. «Я, конечно, тоже плохой. Но все-таки лучше Каэлья. По крайней мере, стараюсь не выдавать расхожие истины за поиски Бога». «Кто такой этот самый...»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 Взвизгнули дверные петли, высоченная Поливанова метнулась и села на табуретку очень прямо. Они с Митрофановой переглянулись. Снова загрохотало, зазвенили ключи, и тяжелая металлическая сейфовая дверь распахнулась. Людей, вошедших в комнатку, ни Маня, ни Катя не узнали. Один был в форме, а второй в гражданском. — Получите родственника! — весело сказал тот, что в форме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 Одна знаменитая писательница, другая его непосредственная начальница Самадур, были уверенные в себе жесткие, громогласные, далекие от него, как свет звезды Альдебаран, совершенно чужие. Эти были бледненькие, растерянные, сочувствующие с добрыми, испуганными, взволнованными лицами, свои. Меньше всего он ожидал их увидеть здесь, в КПЗ. Он вообще ничего не ждал и ни на кого не надеялся. И тут неожиданно его куда-то повели и привели не на допрос, а к ним. Он вдруг задышал глубже и удобнее уселся на жесткой табуретке. Ребра и спина ныли так, что хотелось, чтобы они совсем отвалились и хоть на какое-то время перестали болеть. «Володя, ты понял, что я сказала про Глебова?» «Мне он не по карману». И потом у меня уже есть какой-то. Тут такой порядок. Если нет своего, то назначают кого-то. Так положено. Зато мне по карману, — сердито сказала писательница Покровская, которая тоже как будто начала оживать. Он не удержался, неловко потянулся и потер спину под свитером. Не было сил терпеть. «Тебе больно, Володя?» — вдруг спросила начальница Самодур Митрофанова. И глаза у нее налились слезами. «На самом деле!» Самыми настоящими, искренними, горячими женскими слезами. Маня пнула ее в бок так, что она даже на стуле качнулась. Что ты будешь делать, маня в этой крохотной железной комнатке все время пиналась? Слезы пролились и потекли по щекам. Береговой, позабыв о своей спине, смотрел на Митрофанову во все глаза. Вы не переживайте за меня, растерянно сказал он ей. Не очень-то и больно. Рассказывай быстро, как все было на самом деле. Только честно, Володя. Я его не убивал. Поливанова отмахнулась. Это всем известно, это даже следствию известно. Она не знала, можно так говорить или нельзя, но не сказать не могла. Но никто не понимает, как все было на самом деле. Алекс сказал, что ты явно чего-то не договариваешь. Алекс? Какой Алекс? Наш. «Александр Шангирей, мы все заняты этим вопросом, твоим вопросом. То есть не вопросом, а происшествием. То есть не происшествием, а...» Все же она волновалась так, что путались не только мысли, но и слова. Катя быстро вытерла слезы, хотела сосчитать до 25, сбилась на четырех, посмотрела в потолок, а потом на берегового. Он сильно зарос, почти до глаз, которыми все время моргал, как будто в них насыпали песку. Свитер болтался на нем, словно снят из чужого плеча. Хотя, как и улыбку, этот свитер Митрофанова отлично знала. Береговой приходил в нем на работу. Свитер тогда на работе очень ему шел, синий и белый, с норвежским узором. Она еще когда-то хотела ему выволочку устроить, что он приходит в издательство не по форме. А потом передумала. Она и так то и дело устраивала ему выволочки, как будто была к нему неравнодушна. А она равнодушна! «Совершенно точно!» Этот щегольской свитер, надетый на голое тело, хотя раньше он всегда носил его на рубаху, был грязный, замызганный, в бурых, словно протухших пятнах, и ее затошнило от мысли о происхождении этих пятен. Кровь? Рвота! Руки, лежавшие на столе как-то отдельно от него, были черными, словно он всю жизнь таскал уголь а не решал сложные компьютерные математические задачи. Лампочка на потолке освещала его макушку, отросшие немытые волосы висели сосульками, и бледную физиономию с очень темными длинными бровями, тенями вокруг глаз и неопрятной щетиной. Кате казалось, что ему неловко за себя, за свой вид и запах, и он пытается натянуть на руки рукава замызганного свитера, расправить плечи и вообще как-то придать себе... Нормальный вид. Он хочет выглядеть человеком, только и всего. А еще он хочет собаку. И в Завидове у него домик, вокруг которого море сирени, белой, персидской, всякой. Володя, рассказывай, как все было на самом деле. Это опять деятельное Поливанова вступило. Ее напористость казалась истерической от отчаяния. Понимаешь, мы ничего не сможем сделать, если ты не расскажешь. «Все равно никто не поверит. Если не поверят, то тебя посадят. Нужно сделать так, чтобы поверили и не посадили. Давай, начинай!» Береговой уставился в стол. «Я повез журналы Балашову. Меня Дэн попросил. У него совещалова в тот день назначили. Он сам никак не мог, а помощница Балашова его достала. Лариса, что ли? Я не знаю, как ее зовут. И Дэн не говорил». «Я забрал журналы». «Постой, не так». «Ты целый день был в алфавите, да?» Береговой кивнул. «Никуда не уезжал, и это очень легко проверить, потому что там пропускная система, выходы-входы фиксируются, да?» Он опять кивнул. «Твоя машина где была?» «На стоянке, где же еще?» «На стоянке для сотрудников во дворе». «Ну, куда мы все заезжаем под шлагбаум, правильно?» «Абсолютно» сказал Береговой почти весело. Впервые за эти три дня он вдруг поверил, что не один, еще, может, не до конца, но уже начинал потихоньку. Нет, он верил в Дэна и в то, что тот его не бросит, но эти девчонки, он так и подумал про них, девчонки, писательница и начальница, таращившиеся на него с испуганным изумлением, как будто возвращали его в прежний мир, в нормальную жизнь, где словам верят, где работа идет, где можно, если захочется, получить чашку сладкого кофе с булкой, где не бьют по почкам, где можно что-то кому-то объяснить и тебя послушают, где можно взять больничный, если уж совсем не в идти на работу. Он не верил, что мир придет ему на помощь, а он пришел, да еще в лице этих девчонок, такого просто быть не могло. Пришел и сидит сейчас перед ним целый мир, в двух перепуганных женских лицах. И в эту секунду он так любил их. После работы я забрал машину и поехал к Дэну в редакцию. Это самый центр, чистые пруды, не протолкнуться. Там никогда не протолкнуться. Я еще машину бросил прямо посреди проезжей части. Включил аварийку и бросил. Мне всего-то нужно было на три минуты. Вернулся, а возле нее уже гаишник крутится, ясный хобот. «Стоп!» — перебила его Маня. Ты доехал до еженедельника день сегодняшний, место, где встать, не нашел, бросил машину и пошел за журналами. Где ты их взял? Журнал это? Да я наставил на ресепшене у охранника. Желтый пакет. На пакете написано Владимиру Береговому передать Сергею Балашову. Как-то так. А сверху бумажка прилеплена с адресом. Ленинградское шоссе, барские угодья, улица, дом. Ты забрал пакет. Вернулся к машине, а там гаишник, да? Ну, на самом деле я виноват был, конечно. Я ее почти на проезжей части оставил, а там и так не протиснуться. Он сначала на меня орал, а потом стал права отбирать, а я не отдавал. Не могу я права отдать, мне же к матери нужно ездить. Он вдруг осекся, сутулил широченные плечи под грязным норвежским свитером и с силой потер лицо. «Володя», — быстро сказала Митрофанова. «С Еленой Васильевной все в порядке, я у нее была». Береговой перестал тереть щеки и уставился на нее. Она покивала несколько раз подряд и неожиданно взяла его за руку, грязную и влажную. Он отдал ей ладонь, как будто это не его ладонь, а какой-то посторонний предмет, даже проводил взглядом. Митрофанова осторожно ее погладила. «Мы ей наврали, что Анна Иосифовна отправила тебя в срочную командировку. Ванадырь!» Там связи нет, а телефон ты забыл. А самой, Анне Иосифовне, наврали, что ты простыл сильно, и у тебя голос пропал. анадырь. повторил Береговой беспомощно и сильно сжал Катины пальцы. «Вы маме наврали, что я в Анадыре, а бабке наврали, что я простыл». «Профессор Долгов посмотрел твою маму», — продолжала Митрофанова, чувствуя, как он сжимает ее руку очень сильно и еще как колотится сердце то ли его, то ли ее собственное. Сказал, что время не упущено, и на следующей неделе он сделает операцию. Назначил какие-то исследования. В отделении чуть революцию не произвел. Его там все боятся и в разные стороны от него разбегаются. И мне потом Юлия Павловна, лечащий врач, сказала, будто нам очень повезло, что мы смогли на Долгову выйти. Он светило мирового масштаба. Практически пирогов, вставила Маня Поливанова. Это, конечно, Маня все придумала. И профессору она позвонила. Катя говорила все быстрее, а он сдавливал ее ладонь все сильнее. Так что ты об этом не беспокойся. Тебе есть зачем возвращаться, — с чувством сказала Маня и покосилась на их сцепленные руки. Такие руки значили очень многое. Еле это не знать. Соберись, Береговой! Тебе тут сидеть явно не вперлось. Это смешное словечко абсолютно из репертуара писательницы Покровской, и еще то, что ради него они врали и ездили к его матери и искали врача, произвело на него сильное и разрушительное впечатление. В обороне не то, что оказалось пробита брешь, оборона была добровольно снята в одну минуту. В этой затхлой комнатке с единственной лампочкой на потолке и зарешеченным окном он стал тем, кем был на самом деле и всегда обыкновенным молодым мужиком, математиком и компьютерщиком, начальником отдела в издательстве. Все изменения, случившиеся в сознании в последние три дня, все бессонные ночи, страх, боль, унижение. Ох, сколько унижений! И нужно было сопротивляться изо всех сил, просто чтобы остаться здесь, по эту сторону, не перейти на ту, где уже все равно и сопротивление не имеет смысла. Все эти изменения вдруг разом перестроились, как кусочки картинки в компьютерной игре, образовали единое целое и стали частью его прежнего. Не наоборот, вот в чем дело. Не он стал частью этого нового грязного, подлого и страшного порядка, а новый порядок уложился в него. И оказалось, что еще достаточно места для того прежнего нормального. Владимира Берегового. Они не могли этого знать. Девчонки, пришедшие спасти его, и, наверное, не должны. Но он закинул голову, просматривал немного потолок, чтобы слезы не пролились, покашлял гулко, потому что у него на самом деле на несколько секунд пропал голос, и произнес не натуральным трагическим басом Спасибо. Теперь он мог рассказать им все, что угодно, всю правду. Они не заметили в нем никаких перемен, ежу, понятно. Женщины, что с них возьмешь? Значит, ты возле редакции дня сегодняшнего кинул машину, ушел. А когда вернулся, к тебе привязался гаишник и требовал отдать права. Да. Но я все равно не отдал. Мы с ним базарили довольно долго, а потом я стал деньги ему совать. И он не взял. Он только сказал «Козлы, мол, вы все». Плюнул и ушел светофор переключать. Пока мы базарили, светофор не переключался, и там пробень собралась. Так, и ты поехал прямо в поселок. Или останавливался где-нибудь? Нигде я не останавливался. И не заправлялся, и пописать не выходил. При слове «пописать» закаленный в боях и за стенках Владимир Береговой покраснел и метнул взгляд на Митрофанову. Нигде я не останавливался, говорю же. Так до поселка и доехал. Что было дальше? Дальше было кино. Он вздохнул и немного подвинулся на стуле, но Катину ладонь не отпустил. Я заехал за шлагбаум. Поколесил немного. Где там эти улицы, сам черт не разберет. Это точно, подтвердила Маня Поливанова. Найти трудно. Сколько ты колесил? Не знаю. Ну, минут пять, может, семь. Весь поселок всего ничего. Потом нашел. Посмотрел на бумажке адрес. Все правильно. Ворота были открыты, но я заезжать не стал, конечно. Снаружи машину поставил и пошел по дорожке. Где-то музыка грохотала, но довольно далеко. Должно быть, Дашина вечеринка была в разгаре. Я поднялся на крыльцо, постучал. Мне не открыли. Я еще постучал, позвал, а потом зашел. — Как ты зашел? — Ногами, — объяснил прежний оживший береговой. — Я ручку потянул, дверка и открылась. Я, значит, опять стал выкрикивать, что приехал, есть кто дома и так далее. Никого и ничего. Я по коридору пошел. В пустом доме? Где никого не было? Зачем ты по коридору пошел, умник? Я же должен был пакет передать кому-то. И знал, что пакет ждут, мне Дэн все уши прожужжал. Я думал, может, меня не слышат просто. В комнате тоже никого не было. Камин горел и никого. Только окно открыто. Больно рано для открытого окна. — заметила авторша детективных романов. — Не май месяц. Я его прикрыл. Вернулся в прихожую. Там еще везде рога висели. И было довольно темно. — Какие рога висели? — Да на стенах. Одни сплошные рога. И натюрморты со всякими убитыми утками, зайцами. Я подумал, наверное, этот Балашов знатный охотник. — Он не охотник. Он рыбак. Что было дальше? Я оставил журналы на тумбочке. Вышел, и тут свет погас. То есть я не видел, как он погас, но было темно, а когда я шел к дому, свет горел. Это я точно помню, потому что все время лужи обходил, а если бы света не было, луж бы не увидел. То есть ты вышел и понял, что на улице нет света? Да. Он закрыл глаза, вспоминая. Темно очень. Фонарь горел, но далеко за участком. И машина моя стояла у ворот, как раз под фонарем. Там забор такой... Э, Не сплошной, а из за витушек. Очень красивый. Я сразу в лужу наступил. Не видно ни шиша. Потом споткнулся и чуть не упал. Вернее, упал на четвереньки. Береговой открыл глаза и попросил тихо. Только вот сейчас не надо думать, что я ненормальный. Я споткнулся от тела. Воцарилась пауза. Так, «Та после паузы сказала Поливанова. Ты споткнулся от тела на дорожке. А потом положил его к себе в багажник, да? Да ничего и никуда не клал, елкин корень!» Он заволновался, отпустил Катину руку, встал, сел и опять потер лицо. «Я нормальный, понимаете вы? Я был в сознании, и галлюцинаций у меня никаких не было, это совершенно точно!» «Ничего не понимаю», — призналась Маня. «Тело лежало на дорожке. Какая-то девушка. У нее все волосы были в крови». Когда я ее понес, на снег капало. Куда ты ее понес? В дом, куда же еще? Я не понимал, жива она или нет, и хотел скорую вызвать, позвать на помощь. Он волновался и говорил очень быстро, отрывисто. Я ее нес, голова болталась. Я занес ее в дом и положил на диван. Там при входе диван какой-то стоял, у нее еще рука свесилась. Я руку... Я ничего не понимаю. Сердито закричала Маня. Ничего! Что ты придумываешь? Я должен был ей как-то помочь. Я не понял, мертвая она или только раненая. Я не умею мертвых отличать от раненых. Володя, не волнуйся. Это Митрофанова сказала и опять взяла его за руку. Он посмотрел на нее и продолжил немного спокойнее. У нее была кровь. И я решил, что ее нужно перевязать. И побежал в машину за аптечкой. Там есть бинт. Я достал аптечку, а когда вернулся... Поливанова вся подалась вперед. «Что произошло, когда ты вернулся?» «Ничего», — сказал Береговой совершенно спокойно. «В том-то и дело. Ничего не произошло. То есть никого не было. Диван пустой и дом пустой». Маня сглотнула. Мне показалось, что рама стукнула. Я окно-то только прикрыл, но не запирал. Мне еще раньше почудилось, что она стукнула, когда я в первый раз зашел. Но самое странное не это. Самое странное, что на диване не осталось никаких следов. А у нее же кровь текла! Капала с волос! Он улыбнулся и посмотрел на Поливанову. Вы можете мне не верить, но правда я не сумасшедший. Я все отлично помню и в уме легко считаю до ста. Это ты так пошутил, да? Он кивнул. Я даже его пощупал, этот самый диван. И там, где она лежала, было влажно. Я же ее из лужи поднял, понимаешь? У нее куртка была совершенно мокрая и щеки холодные. Я решил, что нужно срочно убираться оттуда. Сел в машину и уехал. А уже на МКАДе вдруг сообразил, что у меня на коленях аптечка и очень мне мешает. Я ее все время в руках держал. А потом забыл начисто. Она мне мешала ужасно. И вместо того, чтобы на соседнее сиденье ее бросить, я остановился и полез в багажник. «Аптечка всегда должна быть в багажнике!» «Это нам известно!» «Ну да! Я открыл багажник, а там...» «Что там было, нам тоже известно!» «Ужас!» — сказала Митрофанова, и усилием воли попыталась унять совершенно подкачавшие нервы стальные канаты. «Какой-то ужас!» Воля, по всей видимости, тоже подкачала, и нервы никак не унимались. И тогда она взялась за Берегового обеими руками. Так ей показалось надежней. Большим пальцем он погладил ее запястье, утешал. — То есть, если б не аптечка, ты с этим трупом мог бы до завтра ездить, — сказала Маня, пытаясь уложить все сказанное в голове. Оно туда никак не укладывалось. — Или до сегодня, — Береговой кивнул. — И ты прямиком поехал в отделение, да? Он опять кивнул. Я только Дэну позвонил, сказал, что у меня в багажнике труп. Маня поднялась и стала ходить по тесной комнатке. Несколько шагов в сторону железной двери, несколько шагов обратно в сторону зарешечного окна. Туда-сюда, сюда-туда. Да нет, ну чушь, чушь какая-то, закричала она, остановившись. То есть ты хочешь сказать, что все это такая сложная инсценировка, да?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 «Разговаривай, мол, с ней». «Да, да, да». Долгов сказал, что сто процентов, он сделает операцию на следующей неделе. Долгов говорил 80%, но в железной комнатке с зарешеченным окном это не имело никакого значения. Он там целый консилиум собрал и сказал, что позвонит э, какой-то... Э, сложное имя. Фазиле Амановне, Фатиме Рашидовне», подсказал Береговой с наслаждением. «Это лучший в Москве специалист по КТ»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 Вспомнив еще одно главное. Как много было этого главного. И еще он сказал, что проблема, безусловно, есть, но она решаемая. Решаемая. Слышишь, Володя? Маня Поливанова, которая так и ходила, забывшись у Кати за спиной, вдруг остановилась, обеими руками оперлась о пустой стол и посмотрела Береговому в лицо. — Ты куда журналы привез, Володя? — Отвечай быстро. Помнишь адрес? — Поселок...